Парниша отскочил. Ах, сука! Но тут же кинулся в драку. Первый удар я отбил и ударил тоже. Но добавить не успел. Упавший стол мешал обоим. И тут-то, ну-ка, нет, чтобы бежать. Выхватил из кармана ошейник и атаковал с фланга, езжая, размахивая им, как нагайкой, крест-накрест. Такого нападавший вряд ли ожидал. Он был без куртки в майке, шипы рвали до живого мяса. Брызнула кровь, парень заорал, заматерился, попытался схватить её за руку, но тонука оказалась проворнее. «Ещё бы!» — подумал я. «Семь лет в балетной школе не проходят даром. В общей сложности она вытянула его раза три». Потом нам повезло. Кореши поймали парня за руки и стали громко урезонивать. А я попытался оттащить свою непрошенную защитницу. Вот уж не подозревал, что в ней столько силы. Тот, кто говорит, что женщину слабый пол, ни разу не пытался в одиночку успокоить взбешенную девушку. «Пусти!» — брыкалась она. «Пусти меня!» «Хватит, успокойся!» «С чего все началось?» «Чего ты на него окрысилось?» «А хрен Обозвал меня мальвинистым ебалом и думает, я промолчу?» И тут произошло ещё одно странное событие в сонме прочих, так валившихся на наши головы в эти дни. Парень, который дёргался и рвал на себе рубаху, вдруг побледнел, хватанул ртом в воздух, закатил глаза и обмяк. Приятели опешили, ослабили хватку, и он сразу осел на пол. Пацаны засуетились. «Э, Санёк, ты чё, ты чё, Санёк?» А я отстранил немного успокоившуюся девушку и направился к ним. «Пустите меня». «Слышь, кончай ты!» Раздражённо отмахнулся один, светловолосый, выше меня на голову. «Чё ты лезешь?» «Я врач». Они переглянулись с некоторым недоверием, но дали мне пройти. Даже на глаз можно было определить у парня сердечный приступ. Он побледнел, дышал тяжело, взгляд затравленно блуждал по сторонам, левая рука висела. Стенокардия или ишемия. В старину ее называли грудная жаба. Для точного диагноза требовался стационар. Да, такой молодой и на тебе. Я повернулся к буфетчице. Нитроглицерин есть? или валидол». «В медпункте», — бросила та, выглядывая через решётку, как мартышка в зоопарке. Пацаны смотрели на меня. Я мотнул головой в сторону выхода. «Несите его на воздух». «А чё с ним?» «Сердце. Сейчас оклемается». Тут меня тронули за руку. Я обернулся. Танука стояла с раскрытым рюкзаком и протягивала мне тюбик нитроглицерина. «Откуда у тебя?» изумился я. «Так, ношу на всякий случай». «У тебя что, родственники больные?» Тип того». Пострадавшего вынесли, уложили на скамейку в тень, сунули ему под язык две гранулы нитроглицерина, и через несколько минут он начал приходить в себя. Двое ребят нервно разодрали пачку сигарет и закурили. Предложили мне, но я отказался. Третий, белобрысый, Притащил валяющийся шланг с водой и предложил полить больному на грудь. Но я покачал головой. «Здесь, наоборот, горчичники нужно. Лучше скорую вызови». Шлангист с сомнением потер подбородок. «Может, не надо? Вроде лучше ему. А то увидит кровищу, спрашивать начнут». «Ну, приступ уже прошёл», — согласился я. «А кровь царапины пройдёт. Но скорую лучше всё-таки вызвать». «Да ну нафиг разбираться ещё!» Мы его лучше домой отвезем. Как знаете. Куда домой-то? Ну, в я его А че? Опа. Тесен мир. Я огляделся. Танука стояла у нас за спиной и с интересом прислушивалась.